Сергей Татур. Старик. Тактагульский строительный туннель оказался крепким орешком. Точнее, не сам туннель. С ним наша гидравлическая лаборатория справилась довольно легко, а его концевая часть, выходной портал и сопряжение с рекой. Второй год мы потели над этим страх каким тяжёлым сопряжением нащупывая решение, которое удовлетворило бы всех. А решение, единственное, как мы чувствовали возможное, никак не давалось. И это нервировало проектировщиков из отдела реки нарын, ибо проходка тоннеля уже велась и приближалось перекрытие реки. Здесь, наверное, следует сказать, для чего вообще нужен строительный тоннель. Это как бы второе русло реки, параллельное первому. Если бы гидростанцию возводили на равнине, второе русло прокопали бы рядом с первым. В горах же пробивают туннель. Когда на основном русле отсыпают плотину, его сначала осушают, затем зачищают до твёрдого основания, а реку на это время направляют в туннель. Когда плотина готова, туннель перегораживают, нужда в нём отпадает. Поскольку он действует только в период строительства гидроузла, а далее нужда в нём отпадает, его и называют строительным. Второй год насосы работали только на нашу модель. И второй год ежедневно часам так к 12, когда солнце хорошо разогревало всё вокруг, на модель приходил наш шеф, руководитель лаборатории Яков Александрович Никитин. Его мы извали стариком. Первым, кажется, так назвал его мой друг техник Юрий Тимошенко, и прозвище приклеилось. В нём присутствовала нежность, оттенённая интонациями уважения. Седой, сухопарый, легкотелый, с лицом бронзовым, задубевшим неизвестно на каких же тейских ветрах, старик производил впечатление морского волка, которого годы разлучили с морем. Его неспешная шаркающая походка углубляла это впечатление. Прежде чем ступить, он как бы ощупывал стопой прочность опоры. На самом же деле его море всё время оставалось с ним, и в этом смысле он был счастливым человеком. Итак, в полдень, в самое солнцестояние, старик неторопливо поднимался на модель, садился против потока, который вырывался из туннеля, и смотрел. Молчал и пытливо вглядывался в поток. Потом брал в руки деревянную рейку и вводил её в поток, расщепляя его на струи и струйки, проверял какую-то свою идею. Иногда это улучшало сцепление, но чаще всего нет. Тогда он прислонял рейку к стене и снова вглядывался в поток, порой уходя так глубоко в себя, что в это время мог не расслышать обращённого к нему вопроса. Когда старик выдвигал в поток рейку, и она встречала упругое сопротивление воды, у него начинали дрожать руки. Они дрожали как при ознобе, и Юра Тимошенко позже ронял небрежно, но уверенно, что это после 100 г. Выходило, что любимым занятием старика после принятия внутрь 100 г было прийти к нам на модель Сесть спиной к солнцу и подолгу смотреть, как течёт вода. А из туннеля вырывался поток неимоверной силы. Зимой река Нарын маловодна, несёт каких-нибудь 100 кубических метров воды в секунду. Такой небольшой расход заполняет лишь одну десятую часть туннеля. Зато в летний паводок, в июльское таяние снегов по руслу несётся уже 1500 кубометров воды в секунду раз в 20 лет, в год особенно многоводный, расход возрастает до 2200 кубометров воды в секунду. На этот огромный силы паводковый поток проектировщики и рассчитывали туннель. Сооружения такого рода должны обладать запасом прочности и не маленьким. Бешеный паводковый нарын туннель пропускал уже в напорном режиме, при затопленном оголовке входного портала и вода вырывалась из туннеля с силой струи, бьющей из бронзбойта. Она играючи слизывала дорогу, которая проходила по алювиальным отложениям правого берега. А это была единственная артерия, питающая стройку. И размыва дороги никак нельзя было допустить. Чтобы сохранить дорогу, мы второй год придумывали способы защиты берега. Узкий створ усугублял тяжесть проблемы. Мало чего давала нам и мировая практика гидротехнического строительства, аналогов мы не находили. С проектом такого уникального гидроузла, как Тагтагульская гидростанция с бетонной арочной плотиной высотой 220 м, человек приходил всей с малоопасной горы Тянь-Шаня впервые. Все другие вопросы уже были решены. Этот же был из разряда неподдающихся Число опробованных и отвергнутых вариантов уже приближалось к трем десяткам. Сначала специалисты отвергли плавающую решетку из стальных, заглушенных с торцов труб метрового диаметра. В такой конструкции могли возникнуть опасные напряжения. Эта же участь постигла несколько типов водобойных колодцев, которые получались очень глубокими. Здесь не равнина, В скалу так глубоко мы не заглубимся, пришли к выводу инженеры. Потом было забраковано крепление дороги крупными обломками скалы. Дорого и слишком пассивно. К тому же эти многотонные поросята всё равно бы скатывались на дно ямы размыва, а вслед за ними сползала бы в реку и дорога. Потом старик наложил вето на пирсы и надлбы, более эффективные, чем все предыдущие конструкции они не годились для пропуска шуги и могли разрушиться от кавитации а одно слово кавитация ставило на предложение крест кавитация вакуум за препятствием образуемый высокоскоростным потоком разрушает не только бетон но и лопасти огромных турбин лопасти винтов высокоскоростных военных судов отлитые из особо прочной молибденовой стали Старик был экспериментатором с 30-летним стажем. В его седовласой голове хранилась масса аналогий, относящихся к взаимодействию воды с сооружением. Присев на корточке против выходного портала туннеля, он подолгу смотрел, как поток формирует яму размыва. Он давно не думал о том, что все то, что оправдывает себя на модели, непременно оправдает себя истинно и на далеком настоящем Нарыне, который в 70 раз шире этого игрушечного ручейка, в 70 раз глубже и почти в 40 тысяч раз многоводнее. Законы подобия, по которым строили модель и по которым она работала, были открыты еще великим Ньютоном и никогда не подводили исследователей. Эти законы, незыблемые, как само всемирное тяготение, были до старика азбукой. Так мы, научившись правописанию, уже не возвращаемся к правилам грамматики. Он смотрел на поток и мысленно разговаривал сам с собой, а отдельные слова произносил вслух, не замечая нашего присутствия. «Распластать струю», «расщепить», «соударить струи» — запоминали мы случайные обрывки мыслей, им изрекаемых. Конечно же, он лучше нас знал, как это сделать». Так появился на свет трамплин-растекатель. Сейчас старик смотрел, как он работает. Это и было искомое предмет двухлетних поисков. Мы так и не зафиксировали, чья это идея. Считалось, что это идея лаборатории. Трамплин в форме лепестков ромашки, который подбрасывал и равномерно распластывал все 2200 кубических метров воды в секунду. Но это была идея старика в большей мере, чем любого из нас. Он сидел и смотрел, как работает наш трамплин. Он знал, что это победа, и люди, которые давно насторопили, знали, что решение найдено. Оно уже обретало форму чертежа и со дня на день должно было поступить к строителям. Прибежал Ски на камерой Юрий Тимошенко. Нацелил объектив на старика, на воду стал снимать, для истории, пояснил он. Стрекотала камера, сверкали на солнце брызги. Старик по привычке взял рейку и ввёл конец её в поток. А тут ещё плохо, сказал он. Правый открылок выходного портала действительно следовало сделать более плавным. У старика мелко дрожали руки и голова Не замечая этой дрожи, он проверял свою идею, которая могла вылиться в маленький штрих доводки. Попробуйти уменьшить кривизну крылышка, посоветовал он. Встал и неспешно пошёл к себе в кабинет, стены, мебель и портьеры которого были насквозь пропитаны запахом никотина. Ты заметил, как дрожат у него руки? спросил меня Юра. «Это после ста граммов». «Брось, откуда?» — сказал я, не соглашаясь. «Никем еще не было замечено, чтобы старик в рабочее время отлучался в магазин». «Не веришь?» «У меня после ста граммов так же блестят глаза. Обрати внимание!» Ему очень хотелось, чтобы у старика была хоть какая-нибудь слабинка. Слабинка, которая сближала бы его с нами, грешными зимой, уже после блестяще удавшегося перекрытия нарына, подтвердившего все рекомендации лаборатории, старик приболел. И мы с Юрием навестили его. Он жил в собственном доме на краю Ташкента, в 15 километрах от лаборатории. И добирались мы до него ровно полтора часа. Такие концы на работу и с работы ясное дело не облегчали его жизни. Мы вошли, смущённые тишиной большого дома, поздоровались. Старик сердечно улыбнулся, он не ждал гостей. Не был, как говорится, избалован вниманием. В пижаме он выглядел еще более щуплой под жаро, чем в костюме. Он почти тонул в широком кресле. Неожиданно мы коснулись военной темы и разговорили его. Я и отца обожал расспрашивать про войну, но это было в детстве. Рассказывая, старик преобразился. Я не знал, что вызову цепную реакцию воспоминаний. «Да, воевал», — сказал Яков Александрович. И задумался, обратившись с мыслью к далеким уже годам, когда кругом все полыхало и выжить было очень трудно. Резче и глубже стали морщины на его лбу. Я подумал, что у него за плечами большая жизнь, которую не вместить в одну книгу. Пожалуй, так оно и было. «Считаю, что мне повезло», — начал он, — раздумчиво подбирая слова Повезло в том отношении, что я попал в артиллерию. Ещё мальчишкой, представляя себя солдатом, я видел себя рядом с пушкой. Все мы подростками проходим через это: бах, бах, бах, и вылезай, ты убит. Я первый выстрелил. Война обрушилась на страну как удар сзади по голове. Обучали нас по ускоренной программе. Фронт не ждал К лету 42-го я уже был лейтенант, новоиспеченный, но до зимы в боях не участвовал, хотя и погоняли нас вокруг Старинграда туда-сюда, сюда-туда. Однажды я опоздал на баржу, которая шла в Астрахань, простоял в очереди за пайком, а эта баржа подорвалась на магнитной мине, и все, кто был в трюме, погибли. Я был командиром без солдат, еще не были отлиты пушки, из которых мне предстояло стрелять». Наконец повезли нас на север, к Ленинграду. Выгрузили на станции Лаврово на берегу застывшей Ладоги. Мороз, глубокий снег и гулкая наnada, босы такие, от которых дрожь пробирает. Через Ладогу шли ночью. На нас валенки, ватные штаны, телогрейки, а поверх льда во многих местах вода от обстрелов и бомбёжек. Войлок и вата всасывают её, и вот она к самому горлу подступает. Снаружи ледяная корка, внутри баня. Но, думаю, воспаление легких обеспечено. Я ведь не из здоровяков, хвори всю жизнь ко мне липли. Шли мы двенадцать часов, и вдруг впереди палатки банного отряда. Жар парной, как будто в другой мир попали. Ни один из нас даже насморка не схватил. Под Колпино из нас представители разных родов войск сформировали ударную бригаду. Поставили задачу. И ранним утром, без артиллерийской подготовки, без единого выстрела, в белых маскировочных халатах мы врезались в боевые порядки испанской голубой дивизии. Как призраки. Застали испанцев сонных. Подавили, как мух, в блиндажах и землянках. Они и пикнуть не успели. И вперед резво пошли, продвинулись километров на пятнадцать, И тут на нас насели эссесов целые дивизии. А наше командование не выделило резервов. Оно не рассчитывало на успех. Поддержки не было, и к вечеру мы откатились с исходные позиции, вернулось нас чуть больше половины. Что ж, тогда мы только учились воевать и дорого платили за эту науку. После этого боевого крещения мне дали батарею. Четыре орудия это сила. Когда Финский залив освободился ото льда, батарею погрузили на эсминец и перебросили на Реннбаумский пятачок. Был у нас такой совершенно изолированный плацдарм против Кронштадта. Впереди немцы, за спиной море, в море Кронштадт со своими фортами, с флотом. На палубе эсминца было невероятно тесно. Немцы шарили по заливу прожекторами. Луч похож на сверкающее лезвие Ещё в заливе полно мин. Вот когда меня пронял страх. И баржу я вспомнил, на которую так счастливо опоздал. И другие случаи. Когда мы шли на испанцев, не было страха. И когда немцы попёрли нас и погнали назад, тоже не было страха. А под лучом прожектора на зыбкой холодной воде было страшно. И я ничего не мог с собой поделать. Страшно, и всё». Один страх и никаких других чувств. Грудь, живот, ноги, руки стыли от страха. Мозги каменели со страха. Но нас не обнаружили. Потом мне даже не было стыдно за этот животный приступ страха. Было и прошло и, слава богу. В это время генерал Федюнинский готовил войска к прорыву блокады. Бравый это был генерал. За ним утвердилась слава мастера прорыва. Если вы помните, какое-то время он возглавлял наш Туркестанский военный округ. Нам не давал ни дня передышки. Учёбы и стрельбы прямой наводкой, учёба и стрельбы. А на плацдарме оборону держали морячки Балтийцы, и им наши концерты не нравились. Они там пообжились, некоторые даже жон в землянки выписали. И морячки стали не пускать нас на свои позиции когда Федюнинский выдворил их, заменил пехотой. Натренированные мы в урочный день и час обрушили на врага тучу снарядов. Это было 14 января 1944 года. Одна моя батарея за два часа выпустила четыре вагона снарядов. Там, куда мы стреляли, происходило извержение вулкана, и гул как будто взбунтовала стихия, а во мне ликовала каждая клетка. Надо было пережить блокаду Ленинграда, чтобы понять, как в городе ждали этого дня. Нас поддержали бомбардировщики, артиллерия Кронштадтских фортов, а там пушечки стояли что надо. Линейные корабли, линкоры посылали через наши головы снаряды весом по полтонны. Эта музыка подняла ленинградцев, они вышли на улицы города, обнимали, целовались друг друга. Радость переполняла их сердца. Вершилось возмездие. За огненным валом вперёд пошла пехота. Блокада Ленинграда была ликвидирована окончательно. Многострадальный город соединился со страной. Это был праздник особого накала. Не напрасно ленинградцы стояли наспред, голодали, мёрзли и умирали сотнями тысяч. Несломленные, они выстояли и победили. Мир ещё не видел такого массового, такого единодушного проявления мужества и героизма. Старик замолчал, переводя дыхание. А я мысленно перенёсся в этот величественный город, на его гранитные набережные и проспекты, в Зимний дворец, благородный Исаакий, жёлтый шпиль Адмиралтейства, вонзившийся в тусклое низкое небо, танк на бетонном пьедестале в Колпино, спешащие по делам люди, на которых чисто ленинградский лоск высокой культуры и добронравия. Наверное, не случайно Гитлер потом буйно кричал, что его армии разбились здесь о фанатизм питерских рабочих, сделавших революцию. Там был и другой фанатизм. Фанатизм народа, твердо знающего, что он должен, обязан победить. «Ешьте яблоки, они из моего сада», сказал вдруг старик и, видя, что мы смущаемся, придвинул нам по большому янтарному яблоку. Когда он протягивал нам плоды, его руки мелко дрожали. Юра посмотрел на меня и подмигнул. Видишь, он уже успел. И, словно отвечая ему, старик мило улыбнулся и сказал, «До сих пор руки дрожат. Руки и голова. Это уже не пройдет никогда». Меня под ригой миной накрыло. Такая тогда получилась катавасия. Еле откопали. Юра сначала стал малиновым, потом пунцовым. Я тоже понял, на чем основано выражение «сгореть со стыда». Нам обоим было стыдно неимоверно. «Что это с вами?» — спросил старик. Он не замечал многие мелочи жизни, они обтекали его, не прикасаясь. «Спасибо», — сказал я. И взял яблоко. Юра тоже взял яблоко и сказал «Спасибо, Яков Александрович». Мы посидели и еще послушали старика, а потом пожелали ему скорого выздоровления, простились и вышли. «Слушай, ударь меня». — попросил Юра, едва мы оказались за калиткой. «Я этими своими постоянными ста граммами испачкал его. Всем трезвонил про эти его сто граммов. И что меня дёргало, чего ёрничал? Положим, старика ты не испачкал», — мягко возразил я. В первое же лето после перекрытия Нарына год 1969-й был необычайно многоводным, раз в сто лет случались такие годы, через створ Токтагульского гидроузла прошел паводок небывалой силы. Вместо расчетных 2200 кубических метров воды в секунду через туннель мчалось на 400 кубометров больше. Таких расходов на Нарыне гидрологи не фиксировали за все годы наблюдений над выходным порталом туннеля стоял оглушительный грохот пространство на сотни метров вокруг было затянуто водяной пылью и если на неё падало солнце вспыхивала радуга это была не агара но на реке Нарын в створе строящейся Тагтагульской ГЭС не агари которая в Канаде она не уступала однако в нижнем бьефе туннеля Ничего страшного не происходило. Трамплин распластывал и расщеплял могучий поток на сотни отдельных струй, соударяя их и усмиряя. И правобережная дорога держалась, хотя казалось, что она вот-вот поползёт. Потом поток пошёл на убыль, а с дорогой так ничего и не стряслось. Целость и сохранность были ей обеспечены. Старик в те дни ничем не показал, что встревожен, хотя и ему довелось постоять на берегу нарына против выходного портала туннеля. Оглушённый грохотом бешеной воды, он какое-то время плохо слышал, но это быстро прошло. И тогда я понял, что у этого трамплина такой же запас прочности, какой был у самого старика, нашего шефа. Я позавидовал скромности этого всегда выдержанного, самоуглублённого человека, о котором, наверное, и сейчас кто-нибудь говорил, подтрунивая по-доброму. Знаете, от чего у него дрожат руки? После 100 г, разве не понятно? Да посмотреть на добрую его улыбку. Ему весь свет мил. Разве не понятно? От автора. У времени свой бег и свои законы. И давно с нами нет ветерана войны и труда Якова Александровича Никитина. Из его судьбы, из миллионов таких же или не совсем таких, но очень похожих судеб, и была выкована победа в Великой Отечественной войне. Наша победа. Не знаю праздника светлее и ярче. Помню, как будто это было вчера, Салют в полнеба 9 мая 45-го года. Помнили кующий Ташкент, старый млад плакали от счастья и обнимали друг друга. В том же году я пошел в школу. У половины ребят, которые учились в моем классе, отцы не вернулись с войны. В подростковые годы я постоянно расспрашивал отца о войне. Он рассказывал, я жадно внимал и время замирало. Меня все интересовало в минувшей войне, и ее провальное начало, и ее торжественный финал. Каким образом, спрашивал я себя, после сентября 41-го года, когда под Киевом были взяты в плен 600 тысяч наших солдат, и столько же взято в плен под Вязьмой, через два месяца немцы были отогнаны от Москвы, а еще через год – У стен Сталинграда в ходе войны произошёл решительный перелом. Ответ я находил всегда один. Народы нашей страны вынуждены были предельно напрячься, ведь речь шла не только об их чести и достоинстве, но и о самом их существовании. Треть века назад по какому-то журналистскому заданию я побывал в одном из колхозов Ферганской долины и, завершив свои дела, вышел прогуляться. На окраине небольшого кишлака я увидел обелиск, на котором золотыми буквами были запечатлены имена павших в Великой Отечественной войне. Я стал читать. Фамилия Абдулаев повторялась 19 раз при разных инициалах. Читать дальше я не мог, навернулись слёзы, глаза подёрнуло сиреневой пеленой. Придя в себя, я низко поклонился обелиску и всей окрестной земле. Я получил ответ на вопрос: почему мы победили в самой страшной и самой кровавой из войн? Потому что мы очень хотели победить. Мы жаждали победить. И очень часто желание победить было сильнее и больше желания жить. Результаты Великой Победы продолжают сказываться на истории человечества. И, наверное, самый весомый ее результат – это сегодняшняя Единая Европа, как прообраз завтрашнего Единого Человечества. Низкий-низкий поклон нашим отцам, дедам и прадедам за все то, что вмещает в себя День Победы. Этот день всегда был и всегда будет Днем Великой Праведности, Днем Победы